глава двадцать первая. Робин приступил к работе сразу же, как вернулся в Нью-Йорк. Он попросил юридическую службу подготовить контракт для Энди Парина, и как только тот был готов, отослал его, сопроводив небольшой запиской, в котором подтвердил свое предложение. Пантеру с изумрудными глазами он послал Мэгги, сделав приписку, с прошедшим рождеством Робин. Через три дня позвонил Энди и сказал, что с удовольствием принимает предложение. «Ты уверен, что потом не пожалеешь?» – спросил Робин. «Уверен. Между Мэгги и мной все кончено». «Жаль. Да нет, это было предначертано в наших гороскопах. Она слишком сложна для меня. Не волнуйся, все наладится. Спасибо за доверие. Буду стараться». К концу недели Робин подогнал всю работу и, закончив монтаж очередной передачи «Мысли вслух», заглянул в блокнот, где помечал деловые встречи. Вторая половина дня оказалась свободной. Он открыл ящик стола, запертый на ключ, и вынул свою рукопись. Как давно он к ней не прикасался. Так вот, сегодня вечером он заберет ее домой, обойдется без водки и начнет работать. Секретарша вошла с пакетом в руках и дала ему расписаться в квитанции. Развернув пакет, Робин увидел черную эмалированную пантеру в кожном итальянском футляре. Я принимаю подарки, только от своих друзей, было написано в записке, напечатанной на машинке. Робин порвал записку и положил футляр в небольшой сейф в стене, в котором хранил контракты и личные бумаги. Потом спрятал рукопись в ящик стола и, выйдя из кабинета, направился в лансере. Увидев его, бармен Шакармен всплеснул руками. «О, мистер Стоун, как давно вас не было видно! Как обычно, давай выпьем двойную порцию в честь моего возвращения!» Он быстро выпил водку с мартини и заказал еще. Вечер начинался хорошо. В последнее время он с ужасом ждал наступления ночи. Ему снились какие-то сны, он знал это, но никогда не помнил их содержание. Иногда он просыпался весь в поту, особенно раздражало то, что он не помнил, что ему снилось в Риме. И однако Сержио говорил, что он кричал. Робин выпил второй стакан и заказал третий. То, что Мэгги вернула брошь, не давало ему покоя. Но почему это так его беспокоило? Мэгги ничего не значило для него, он не понимал, что с ним происходит. Робин слез со своего табурета. пересек бар и открыл телефонный справочник. Почему бы и нет, он ведь мог проконсультироваться с специалистом, чтобы положить конец своим снам. Наконец нашел фамилию Арчибальда Гоулда и секунду поколебавшись набрал номер. Арчи Гоулд снял трубку со второго звонка. Говорит Робин Стоун, слушаю вас. Я хотел бы встретиться с вами. По личному или профессиональному вопросу. Профессиональному, естественно. Робин услышал шорох переворачиваемых страниц и понял, что врач просматривает свои записи. Следующий понедельник вас устроит, мы могли бы начать с трех сеансов в неделю. Робин приглушенно рассмеялся. Мне достаточно одной консультации. Приходите в лансере, я оплачиваю напитки и визит, как если бы вы пришел к вам на консультацию. Я не работаю в барах, а мне легче, когда я пью. К сожалению, если вы передумаете, можете позвонить, телефон вам известен. «В котором часу у вас последняя консультация?» «Мой последний клиент должен прийти с минуту на минуту». «Арчи, я приду к вам, если вы примете меня сегодня вечером». Непринужденный тон не обманул доктора Голда. Звонок от такого человека, как Робин, был равнозначным сигналом СОСТ. «Хорошо, Робин, в семь часов». И вот Робин сидел напротив доктора Голда. Абсурдность ситуации его поражала. Он, который никогда никому не раскрывался, Как вам рассказать этому постороннему человеку с бесстрастным лицом о том, что его донимало? «Дело вот в чем», — сказал Робин и замолчал. «Все очень просто. Речь идет об одной красотке. Я не могу избавиться от мысли о ней, и однако я в нее не влюблен. Вот это и странно. Когда вы говорите, что не влюблены в нее, то подразумеваете, что она вам неприятна? Нет, она мне нравится, даже очень, но в постели у меня с ней ничего не получается. Значит, вы пытались». Робин пожал плечами. «Я был настолько пьян, что ни в чем не уверен. Однако, как мне кажется, я дважды в разное время переспал с ней. И, если судить по ее реакции, справился прекрасно. Почему же вы тогда говорите, что у вас с ней ничего не получается?» Робин закурил и медленно выпустил дым. «В общем так. В первый раз, когда это произошло, я проснулся на следующее утро поздно, и она уже ушла. Я ничего не помнил, ни ее лица, ни ее имени». только знал, что это была брюнетка с пышной грудью. У меня было такое ощущение, будто я сделал или сказал что-то такое, чего не должен был делать или говорить. И вот два года спустя я встречаю ее снова. Она оказалась подружкой моего приятеля. Я нашел ее красивой, приятной, но она была с ним. Это вполне меня устраивало, так как я уже говорил, она совсем не в моем стиле. Мы втроем провели вечер. Выпили. Много. Я был пьян, как сапожник. вдруг напился до бесчувственного состояния. Мы с коротцарицей остались наедине. На следующее утро я проснулся в ее постели. Больше об этой ночи ничего не помню. Видимо, оказался на высоте, так она готовила завтрак, то ли питала всякие нежные слова. «Какие чувства вы испытывали к ней?» – спросил доктор Голд. Робин вздрогнул. «Такие, словно я очутился в постели с парнем или с кем-то еще, с кем я должен был бы спать. Я сказал ей это напрямив, что нахожу ее очаровательной». Но что сама мысль заниматься с ней любовью вызывает у меня отравщение. И мне кажется, что у меня ничего не получится с ней. И тем не менее, она мне нравится. Может даже больше, чем все женщины, которых я знал. Но физически она меня не привлекает. Почему она оказывает на меня такое воздействие? Может быть в тот вечер вы что-то особое выпили? Например, напиток, к которому не привыкли? Нет, водку. Я всегда пью только водку. Вы были влюблены когда-нибудь? Спросил доктор Голд. Робин пожал плечами. «Я привязывался к некоторым девушкам, но мне всегда было легко расставаться с ними. Возьмем, к примеру, Аманду. Это была потрясающая девушка, и наши отношения оказались великолепными. Однако, по словам Джерри, я принес ей много зла. Но я никогда не отдавал себе в этом отчет. Я бросил ее лишь потому, что она пыталась привязать меня. Впрочем, я не порвал с ней по-настоящему. Мы стали просто реже встречаться, но я никогда не осознавал, что с самого начала заставлял ее страдать. Действительно никогда? Никогда». «И однако вы осознали, что заставили страдать мэйки «Да», — согласился Робин. И именно это меня тревожит. Поэтому я пришел к вам. Теперь ваша очередь, Арчи». «Расскажите о вашей матери, Робин. Какая она?» «Ради бога, избавьте меня от этих сферодийских теорий. У меня было счастливое детство. кити в молодости была блондинкой, свежей красивой. А отец?» «Потрясающий мужик. Коренастый мускулистый. У меня есть еще милая младшая сестра». В моем детстве все было просто и ясно. Мы только теряем время. Хорошо. Отец, мать, сестра. Нормальные отношения. Тогда давайте поищем таинственную брюнетку. Няня? Школьная учительница? Моя первая учительница была горбатой. Няня? Я не помню. Еще в доме были какие-то слуги. Между вами и сестрой не было соперничества? Нет. Я был старшим братом, защитником. А она? Уменьшенная копия своей матери. светловолосая белокожая и румяная. «Вы похожи на Китти?» «У меня такие же голубые глаза, волосы темные, как у отца, хотя теперь они чертовски быстро сидеют». «Давайте вернемся к периоду до рождения Лизы. Какие у вас самые ранние воспоминания?» «Материнская школа. А раньше?» «Ничего. И однако вы должны хоть что-то помнить. Может, какой-нибудь разговор или просьбу?» Робелл щелкнул пальцами. «Да, я вспоминаю один разговор, точнее одну фразу, но я не знаю, кто ее закричал». «Мужчины не плачут. Если плачешь, значит ты не мужчина, а ребенок». Эта фраза меня очень впечатлила, поэтому я с тех пор никогда не плакал. «Никогда не плакали?» «Ну, во всяком случае, я не помню. Разве что в кино у меня бывает и нащиплет в горле. Но в личной жизни никогда. Робин, это ненормально. Ничего не помнить с родного детства. Это намеренная забывчивость. Арчи, клянусь богом, я ничего не скрываю. Может, у меня плохая память?» «Робин, я хотел бы попробовать на вас гипноз». «Вы с ума сошли. Послушайте, доктор». «Я прошел войну. В меня стреляли. Я бывал в таких переделках, что впору бы свихнуться. Но я остался цел и невредим. Я пришел к вам, чтобы получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Вы мне его не дали. Прекрасно. признать свое поражение и не пытаясь отыгрываться, задавая вопросы типа «Шлепали меня в детстве за то, что я сломал игрушку». «Может, такое случилось». И, может быть, даже у него были черные волосы, зеленые глаза и пышная грудь. Ну и что? Робин, вы знаете, где меня найти, если решите последовать моему совету? Робин улыбнулся. Спасибо, но мне кажется, что будет проще и дешевле удрать, если я встречу брюнетку с зелеными глазами. Робин закрыл дверь и исчез в ночи. Доктор Голд посмотрел сделанные записи и предложил их в паб. Робин взглянул на результат февральского опроса. Наконец-то служба информации превратилась в серьезного конкурента для других программ. Он изучил отзыв на свой проект о летающих тарелках. Архивная служба дала некоторые дополнительные материалы, которые привели его в восторг. Теперь он сможет сделать потрясающую передачу. На следующий день Робин пошел к Дантону Миллеру, чтобы сказать ему о своем намерении отдать мысли вслух Энди, который займется этой передачей в следующем сезоне. Как ни странно, Дант не стал ему возражать. «Значит, вы больше не будете появляться на экране», – улыбался, спросил он. «Вашим поклонникам это не понравится». «Я собираюсь сделать новую информационную программу, которая будет выходить раз в месяц», – объяснил Робин. «Я буду выбирать сюжеты, за которые никто другой не имеет желания браться. Вот мой первый проект». Робин вручил данную папку с материалами о летающих тарелках. Дан внимательно прочел их. «Это подойдет для воскресенья. Детям будет очень интересно, но такое зрелище не для вечера. А я думаю, что именно для вечера». Вы же прекрасно понимаете, что если мы поставим передачу во время бейсбольного банча по другим каналам, то это будет полный провал. Если вы хотите записать это весь фантастический бред, это ваше дело, — произнес Дан. Но ему не место в рамках моих программ. Робин протянул руку, снял телефонную трубку и спросил у секретарши. Не могли бы вы позвать Грегори Остона? Скажите ему, что Робин Стоун и Дантон Миллер хотели бы его видеть, как только у него появится свободная минута. Дан побледнел, но тут же взял себя в руки и попытался улыбнуться. «Вы действуете через мою голову», — спокойно произнес он, давая понять, что разговор закончен. «Но не за вашей спиной». Какое-то время они молча смотрели друг на друга, как вдруг зазвонил телефон. Дан снял трубку, и секретарша Грегори сказала, что мистер Остен примет их немедленно. Робин поднялся. «Вы идете?» Дан нахмурился. «Кажется, у меня нет выбора, но если вы желаете вырыть себе могилу...» то я не буду возражать». Дан удобно устроился в кресле, слушая, как Робин излагает свой план о летающих тарелках Грегори. Когда он закончил, Грегори повернулся к Дану. «Если я правильно понимаю, вы против». Дан улыбнулся и, скрестив руки, заговорил. «Робин хочет в следующем сезоне постоянно делать передачу такого рода, ежемесячно выпускать ее в эфир». Грегори вопросительно взглянул на Робина. «Летающие тарелки каждый месяц?» Робин рассмеялся. «Да нет же, черт побери. Я думал о передаче в стиле анкет журнала Life. Каждое будет посвящено конкретной проблеме. Тарелкам, политике. Неважно чему, лишь бы это вызвало интерес было бы кстати. Мы можем даже покопаться в личной жизни какого-нибудь дели деятеля. Например, Кристи Лейна. Публика постоянно требует сведений о нем». Имя Кристи Лейна пробудило беспокойство в глазах Грегори. Он повернулся к Дану. «Кстати». Подумал ли кто-нибудь о том, чтобы заключить с ним долгосрочный контракт? Мы уже начали переговоры, ответил Дан. Клифф Дорн говорит, что они никак не могут договориться по вопросу оплаты. Кристи просит гораздо больше, чем мы можем ему предложить. Секретарша Грегория неслышно вошла в кабинет и сообщила, что звонит миссис Остен. Грегори встал. Я поговорю с ней в соседней комнате. Дан и Робин остались одни. Дан первым нарушил молчание. Он похлопал Робину по колену. Надеюсь, что это послужит вам уроком. Вы директор службы информации, а я директор телевещания. Я работаю один и не ищу себе компаньонов. Не вмешивайтесь в составление программы, Робин. У меня и в мыслях этого не было, но как директор службы информации я готовлю информационную передачу, которая, по моему мнению, должна пойти. И вы обязаны выделить мне эфирное время. Если вы откажетесь, я буду вынужден. Вы будете вынуждены замолчать. И в следующий раз, когда я не приму такую передачу «Вы просто заткнетесь вместо того, чтобы апеллировать к Грегори Остену». Робин непринужденно улыбнулся. «Не опережайте события, господин директор». Грегори вернулся в кабинет. «Извините меня, господа», — сказал он. «Личный вопрос должен решаться после деловых, но миссис Остен — важное дело в моей жизни. Я рассказал о вашем проекте по поводу летающих тарелок, мисс Остен. И это ее заинтересовало. Так что вперед, за летающими тарелками. Дан, поставьте это на май вместо повторной передачи с Кристи». Если публика заинтересуется, мы будем делать такие передачи ежемесячно. Что же касается по поводу контракта с Лейном, я поговорю об этом с Клифом Дорном. Больше ничего нет на повестке дня, господа. Дан встал. Нет, это все. Робин, задержитесь на минуту, я должен вам что-то сказать, попросил Грегори. Он подождал, пока за Дантом не закроется дверь, и улыбнулся. Дан хороший работник, но слишком честолюбив. В следующий раз, когда вам захочется предложить что-то новое, обращайтесь прямо ко мне. «Я представляю ваши идеи Дану как свои. И таким образом наша семейка будет жить в согласии». «Я еще новичок», — улыбаясь, признался Робин. «Я не знаком с тонкостями протокола». У Грегори на лице появилось смущенное выражение. «Робин, я прошу вас, признайтесь, что вы делали 1 января?» Робин нахмурил брови. «1 января». Он помнил только то, что сержу отвез его в машине в аэропорт. Грегори закурил сигарету. Каждый год 1 января мы с женой устраиваем коктейль. Вас мы приглашали уже два года подряд, и вы не только не пришли, но даже не прислали записку с извинениями. Боже праведный, какой же я хам. В этом году я был в Риме, а в прошлом, кажется, в Европе. Да, совершенно точно. Я вернулся 1 января и, стыдно признаться, выбросил кучу нераспечатанных писем в урну. Я всегда считал, что никто не ждет ответственно на новогодние поздравления. Приглашение миссис Остен, скорее всего, оказалось там же, где и все остальное». «Я немедленно ей позвоню, если позволите «Конечно же», – сказал Грегори и дал ему номер телефона. Вернувшись в свой кабинет, Робин тут же позвонил миссис остон Она рассмеялась, когда он объяснил, что делать со своей корреспонденцией. «Великолепная идея», – воскликнула она. «Я бы хотел набраться смелости, чтобы сделать то же самое. Это освободило меня от многих скучных вечеров». «Миссис Остен, я обещаю, что в конце года прочту все новогодние поздравления, чтобы не пропустить вашего». «Послушайте, Робин, я пригласила несколько друзей на ужин 1 марта. Не хотели ли прийти?» «Буду очень рад, миссис Остен. Моя сестра будет в Нью-Йорке. Это в ее честь устраиваю я ужин. Принц не сумел освободиться. Не согласитесь ли вы быть ее кавалером? Или вы придете не один?» «Да я хотел привести с собой одну молодую особу», – поспешил ответить с Робин. «Прекрасно», – сразу сказала она. «Итак, 1 марта, в 23, черный галстук». Робин повесил трубку. и задумчиво посмотрел на аппарат. Значит, принцесса одна в Нью-Йорке. У него не было ни малейшего желания играть роль сверхлюбезного кавалера, но ему нужно найти подходящую девушку. Ладно, впереди еще 10 дней. Он обязательно кого-нибудь найдет. В течение всей недели Робин больше не думал о миссис Остон. Он провел два дня в Вашингтоне, занимаясь летающими тарелками, нашел продюсера и режиссера, и назначил съемку на 15 марта. Все шло хорошо. если бы еще не нужно было звонить маги Стюарт. Но он обещал, что она будет участвовать в передаче. Робин заказал разговор. Когда она взяла трубку, он, не теряя времени на извинения, сразу изложил свой план и спросил, интересует ли это ее. Мэгги ответил совершенно нейтральным тоном. Естественно, эта передача меня интересует. Когда мне можно приехать? Как можно раньше, ответил Робин. Сегодня 25 февраля. Что вы скажете насчет 1 марта? Прекрасно. Он полистал свою записную книжку и увидел пометку «Ужин у Остенов». «Мэгги, я знаю, что вы мне ничем не обязаны, но не могли бы вы мне оказать неоценимую услугу? Приехать 28 февраля и захватить вечернее платье?» «Для передачи?» «Нет, для ужина 1 марта. Но мне бы хотелось, чтобы вы пошли со мной». «Сожалею, но я приеду только для работы». «Это ваше законное право, но речь идет об ужине у Остенов». Она поколебалась, потом спросила «Вы действительно этого хотите?» «Да». Она засмеялась, ее голос потеплел. «Вообще-то у меня есть премилое вечернее платье, и я умираю от желания куда-нибудь его надеть». «Спасибо, Мэгги. Телеграфируйте мне. Я пришлю машину и закажу номер в плазе». Робин позвонил в отель и уже собирался заказать одноместный номер, но вдруг передумал и заказал люкс. Это поднимет шум в бухгалтерии, но Мэгги этого заслуживала. Ее телеграмма пришла 28-го числа утром. «Прилетай 17 часов. Рейс 24». Мэгги Стюарт. Робин заказал машину, потом, повинуясь внезапному порыву, позвонил Джерри мосу Джерри, ты можешь освободиться в 4 часа? Я должен встретить одну девушку в аэропорту. Я на своей машине. А я-то зачем? Я не хочу оставаться с ней наедине. С каких-то пор тебе требуются компаньоны. Джерри, у меня есть причина. Ладно, встретимся перед IBC в 4 часа дня. Джерри показалось, что он еще никогда не встречал такой красивой девушки, как Мэгги Стюарт. От такой красоты просто дух захватывало. Она поздоровалась с Робином так, словно была с ним едва знакома. Когда Джерри предложил им войти в лансере, они дружно отказались. Высадив Мэгги у отеля, Робин подсчитал Джерри в ресторан у Луизы. Они сидели в полпустом зале, когда мимо них прошел длинный Джон Нейбл. Он спешил на свою передачу, которая шла всю ночь. «Я его слушаю, когда я могу уснуть», — сказал Робин. Джерри догадывался, что Робин что-то мучает, но остерегался расспрашивать. Робин страдает бессонницей. Это что-то новое. Вдруг Джерри решился первым заговорить. Не знаю, что тебя беспокоит, но это Мэгги Стюарт, лакомый кусочек. Если ты ее упустишь, значит с тобой что-то не в порядке. Я в порядке, отметил Робин. И не воображать, че узнать что. Между Мэгги и мной абсолютно ничего нет. Я пригласил ее работать, и все. Джерри встал. Если ты собираешься пить всю ночь, не рассчитывай на меня. Я остался на какое-то время с тобой, потому что мне показал что я тебе нужен. Мне никто не нужен, ответил Робин. Можешь возвращаться к жене. Джерри сделал два шага по направлению к выходу, но потом обернулся. Послушай, Робин, я не сержусь на тебя, потому что чувствую, что тебя что-то мучит Ты стал другим с тех пор, как вернулся из Флориды. И это связано с этой девушкой. Он ушел. Робин пил за закрытие ресторана, потом вернулся домой. Лег в постель и стал слушать по радио Длинного Джона. Он уже засыпал, когда длинный Джон заговорил о том, что нужно пить воду. Вода. Да, это хорошая мысль. Вода. Корабль. Койка. Спать. Спать. Он был на корабле. Мэгги лежала с ним на койке и сжимала его в объятиях. Робин поверил ей и почувствовал себя счастливым. Она ласкала его, говоря, что все будет хорошо. Потом она высказана из кровати. Джерри ждал ее в соседней комнате. И вот уже Джерри лег на нее. Робин вихрем ворвался в комнату. Она отвела его в постель, прижалась к нему и сказала, что ему приснился страшный сон. Она продолжала гладить его по голове. Он расслабился. Потом услышал, как Мэгги снова встала с кровати и захикала в соседней комнате. Робин пошел туда. Мэгги сидела на кровати с Дантоном Миллером, который сосал ей грудь. Дантон поднял голову и улыбнулся, сказал. Он ревнует. Мэгги строго проговорила. «Иди в постель или лежи там». Это был приказ, и по непонятной причине Робин знал, что должен ему подчиниться. Он проснулся. Боже. Четыре часа утра. Снова один из этих проклятых снов. Джон Нейбл продолжал разглагольствовать. Робин переключил приемник на музыку и снова уснул. Вечером первого марта Робин заехал за Мэгги. Платье не ней было действительно сногсшибательным. Он почувствовал себя виноватым, так как ужин у Остена в среди чопранной публики должен был бы быть ужасным. Все приглашенные были очень приветливы, но пустые разговоры Робина просто убивали. Он сидел слева от Юдив Остен и с трудом пытался не упустить нити разговора. Время от времени он бросал взгляды в сторону Мэгги, сидевшего между каким-то нейрохирургом и биржевиком на другом конце стола, и завидевал той непринужденности, с которым она вела этот разговор. Потом он проводил Мэгги до отеля и, остановившись в коле, поблагодарил за то, что она его выручила. Робин заметил, что все проходившие мимо мужчины оборачивались на нее. Впрочем, в этом не было ничего странного. Мэгги выглядела более привлекательно, чем любая кинозвезда. «А не выпить ли нам по стаканчику?» – неожиданно спросил он. «Я решил, что вы больше не пьете. У Остена вы едва притрагивались к своему стакану». В зеленые глаза Мэгги смотрели на него с некоторым издевкой. Он молча взял ее за руку и повел в бар. «Скотч для мисс», – сказала Робин бармену, – «и дворную порцию водки для меня». «Бесполезно демонстрировать ваш талант», — сказала Мэгги. «Я знаю ваши слабости». «Выписка — это не слабость. Но если это сила, то я начинаю думать, что вы ее потеряли». Робин подождал, пока им принесут напитки, и взял Мэгги за руку. «Я хочу, чтобы мы были друзьями». Она не отняла руки, и их взгляды встретились. «Мы никогда не сможем быть друзьями, Робин», — сказала она. «Вы меня все еще ненавидите? Как бы мне хотелось, чтобы это было так». Он быстро отнял свою руку, залпом осушил стакан и подал знак официанту принести счет. «У меня дома накопилось много работы», — сказал он, подписывая счет. «Бесполезно врать. До сих пор вы были искренним. Почему же теперь изменились?» Робин вдруг почувствовал, что очень устал. «Мэгги, я сам не знаю, чего хочу». Выражение лица Мэгги смягчилось. «Вы несчастны Робин? С чего вы взяли? Если человек не знает, чего он хочет, значит он боится это узнать». Это же так просто. Или он боится своих тайных желаний. Спасибо, доктор. Я дам вам знать, когда мне снова понадобится ваш диван. Он встал и помог ей надеть пальто. Войдя в свой номер, Мэгги Зло швырнула сумочку на кровать. И надо же было, что все случилось в тот момент, когда все шло хорошо. Слезы показались у нее на глазах. Она выбросит Робина из головы. Приглашение к Останам пробудило в ней ложные надежды. Ему, как казалось, была нужна всего лишь приличная спутница на вечер. Мэгги выпила снотворное, вывесил на двери табличку «Просьба не беспокоить» и позвонил администратору, чтобы ее разбудили в 10 утра. Ей показалось, что она проспала всего несколько минут, когда зазвонил телефон. Все еще находясь под воздействием снотворного, маги с трудом взяла трубку. Бесстрастный голос телефонистки сообщил, что на ее имя получена телеграмма с пометкой «Вручить немедленно». Распечатав телеграмму, она быстро прочла ее и не поверила своим глазам. Стелла Лэй беременна. Срочно требуется замена. Убедил Сенсучи Пикчерс вызвать вас позвонить, как только получите сообщение. Хай Мендель. Мэгги тут же набрала номер Хая. Мэгги, закричала он в трубку. Когда ты сможешь прилететь? Спокойно, сказала Мэгги. Расскажите, пожалуйста, сначала, в чем роль? Роль Стеллы Лэй в паре с Альфи Найтом. Он неделю снимался с ней, но дело не клеилось. Ее все время рвало, а эта идиотка не знала, что беременна. Ты как раз то, что им нужно. Новая звезда. Я по всему Голливуду распространил твои фотографии. Душечка Хай, я постараюсь быть на высоте. Будешь. В тебе что-то есть. Ты мне напоминаешь Эву Гардер. И так и сказал режиссеру. Господи, она рассмеялась. Бедняга. Он будет разочарован. Еще никто не разочаровался, когда тебя видел. Кстати, об этом режиссеру только сейчас говорят. Это Адам Бергман. Адам? Ты его знаешь? когда давно играл с ним вместе в одной маленьком материальной труппе. Хай, я вне себя от радости. Ты можешь приехать к вечеру? У тебя тогда будет целое воскресенье, чтобы прочесть сценарий подготовиться. Да, да, я вылечу сегодня же. Мэгги повесила трубку и попытался сосредоточиться. Снова увидеть Адама. Эта перспектива приводила ее в восторг. Но еще больше она была счастлива от того, что смогла распрощаться с Робином Стоуном. Робин вернулся в свой кабинет после прогона ролика о летающих тарелках. Это будет феноменальная передача. Феномен. Вот название, которое он даст этой передаче, если ему удастся убедить Грегори. Но ему еще нужна идея истерии феноменальных. Робин подумал о Кристи Лейне. В результате такого таинственного превращения Кристи стал национальным кумиром. Почему пять лет его не замечали, когда он пел те же самые песни в пивных? Вот сюжет, который хватит на добрый час. Феномен Кристи Лейна. Завтра утром он поднимется на последний этаж, чтобы осознать, как восприняется идея идею остон «Робин, вы сами того не понимаете, нашли именно ту приманку, которая нам нужна, — воскликнул грегори с голосом, дрожащим от радости. Этот чертов кризис без конца ломается и не подписывает новый контракт, но если мы предложим посвятить ему целый час, то это...» — Григори умолк, не находя нужных слов. «Но никому ни слова, Робин, особенно Дану. Я преподнесу эту идею как свою». Через три дня газеты сообщили, что Кристи Лейн подписал новый контакт на пять лет с IBC. На следующее утро Грегори пригласил Робина и Дана, чтобы изложить им свой план. «Я считаю, это была блестящая идея», — Грегори сказал Дан, повернувшись к Робину. «Только не слишком увлекайтесь его любовными похождениями». «Но публике нравятся любовные похождения», — возразил Робин. «Об этом не может быть и речи», — сухо произнес Дан. «Впрочем, публика не интересуется любовными приключениями Кристи Лейна». В разговоры вмешался Грегори. «Дан». Вы опять не правы. Крести нужна подружка. Лично у меня 40-летний человек, который никогда не был женат, вызывает подозрение Нам просто необходим женский персонаж. Этель Эванс, сказал Робин. Она работала у нас в отделе рекламы. Если она сейчас не спит со всеми подряд, то очень подходит. А нельзя найти другую, спросил Грегори. Кстати, чем она занимается еще, когда не спит с ним? Да она но она работает у нее в качестве пресс-аташе. Прекрасно вмешался Робин. Пусть она играет эту роль в передаче. У каждой звезды есть женщина, которая занимается всем. Дан медленно покачал головой. «Это как сказать, но все равно мы не сможем держать ее в стороне. Слишком на многих снимках в журналах их показывали вместе». Робин улыбнулся. «Отлично. Осталось только, чтобы во всем этим согласился Кристи». Дан осклабился. «Он-то согласится. А вот Тель...»